Глава 5 Аня проснулась по звонку будильника. Потянувшись, она поднялась на локтях и посмотрела в окно. На улице было еще темно. Болела голова и ныли мышцы. Кажется, она все-таки простудилась, и все же предстояло возвращаться в Лахенсдорф. Шоссе из цели в Лахенсдорф снова было пустынным. Теперь, когда лес стал почти прозрачным, утреннее небо, оранжево-фиолетовое, простиралось до самого горизонта. и лишь у самой земли еще стоял слой тумана. На въезде в Лахенсдорф Аня притормозила. Из-за плохого самочувствия настроение было паршивым, поэтому до того, как отправиться в полицейский участок, детектив решила быстро забежать в местное кафе. К своему удивлению, она столкнулась там с Омерсом. «Какая неожиданность!» — произнесла Аня, расплачиваясь на кассе. «С чего вдруг пьешь кофе не дома?» «Два дня, как поругался с Эммой», — ответил Ханс. «А ты?» «Дома кофе закончился», — пожала плечами Аня. «Плохая из меня хозяйка». «Ладно, пойдем расскажу, какие тут новости». Сомерс открыл дверь, пропуская Аню вперед, и они направились в участок. Что касается тетради, начал Сомерс, когда они еще поднимались по лестнице на второй этаж, где находился его кабинет. Никаких оттисков, которые бы дали понять, что было на вырванной странице, нет. Так что, скорее всего, она была пустой. Полицейский открыл кабинет и прошел за свой стол. зато определили, что за вещества обнаружились в крови у Янника. Он достал из ящика распечатанную справку и протянул Ане. Фойкта расположилась на стуле для посетителей и, закинув ногу на ногу, стала читать. В крови Янника Бема был найден фенциклидин, анестетик, разработанный в 50-х годах прошлого века в США. Однако уже в 1965 применение его было прекращено из-за выраженной нейротоксичности. и психотических реакций у пациентов. До 1979-го лекарства продолжили широко применять в ветеринарии в качестве транквилизатора для животных, но затем запретили полностью из-за токсичности и участившихся случаев злоупотребления и немедицинского использования. В настоящее время фенциклидин производится нелегально в подпольных лабораториях под названием «ангельская пыль». Представляет из себя диссоциативный анестетик с галлюциногенным эффектом, Формы производства – порошок, таблетки, капсулы, жидкости. Эффект от употребления непредсказуемой до шизофренических расстройств. Часто вызывает ощущение силы, могущества, неуязвимости и амнезию. «Думаешь, парень принимал наркотики?» – спросила Аня, откладывая документ в сторону. «Как раз об этом я собирался поговорить сегодня с врачом. Пойду проверю, возможно, он уже на месте». Ханс взял справку в руки. «Пока ты ходишь...» «Могу я еще разок взглянуть на тетрадь Янника?» — попросила Аня. Сомерс достал из ящика пакет с тетрадью и положил перед Аней. «Развлекайся». Как только дверь за Сомерсом захлопнулась, детектив достала две записки и сложила их вместе. Они точно были из тетради Бема. Оборванный край совпадал. Теперь главный вопрос был в том, кто написал эти строчки, и зачем их передают Ане. Мог ли сам Янник вырвать страницу и напечатать стих о своем побеге? В принципе, вероятно. Тогда для кого он это написал? Ведь подложили записки Ане уже после исчезновения Яника. Это сделал его убийца? Или тот, кто хочет вывести Аню на след убийцы, при этом оставшись неизвестным? Имело ли значение, что тетрадь была по родному языку? Мог ли Гервальд вырвать страницу из тетради ученика, напечатать на ней подсказки и теперь по частям подбрасывать Ане? Зачем ему так изощряться? Скрипнула дверь. Это вернулся Соммерс и отвлек Аню от размышлений. Она едва успела убрать записки со стола, чтобы он их не заметил. «Патологоанатом сказал, что парень не был заядлым наркоманом. Больше похоже на то, что он употребил вещество один единственный раз», — поделился Ханс. «Поэтому, скорее всего, динамика была такая. Бем пришел в сторожку, нашел там оставленные наркотики, из интереса попробовал, потом появился хозяин или курьер». Увидел скрытый товар и парня, который вел себя неадекватно. Поэтому со злостью ударил первым подвернувшимся предметом по голове, а телефоны и деньги забрал. «Думаешь, все-таки торговля наркотиками?» — нахмурилась Аня. «Загвоздка в том, что парня убили не в воскресенье», — уточнил Сомерс. В «Сутки он присидел в лесу, а травмы получил и умер в понедельник, ближе к ночи. При этом зачем-то его вывели из хижины, чтобы не привлекать внимание к месту закладки». предположила Аня. При этом неприятное чувство поднялось откуда-то из глубины ее сознания. У них были сутки, чтобы спасти парня, и они не смогли. То есть через сутки после пропажи ее только вызвали в Лахендорф, и все равно она чувствовала, что они взрослые, сделали свою работу плохо. Или, как вариант, кто-то застал Яника, когда он вышел, сказала она вслух. «Ладно, что будем делать?» спросил Ханс. «Поедем снова в Ансбек». — логично, — заключила Аня. — Мне кажется, что надо искать там. — Тогда идем. Начальник отдела убрал документы в стол, закрыл ящик на ключ, взял куртку и поспешил за коллегой, которая первой покинула кабинет. К тому времени, как Фойкт и Сомерс решили ехать в Ансбек, стало уже совсем светло. Разгоняя облака, задул восточный ветер. Улицы пришли в движение. Мокрые деревья заходили из стороны в сторону. Опавшие листья метались по мостовой. Трепыхались плохо наклеенные афиши. «С чего начнем?» Спросила Аня, остановившись на полпути к автомобилю у круглой высокой тумбы с плакатами. «Осмотрим хижину с собаками». Сунул руку в карман Ханс, чтобы найти ключи от машины. «Нужно, чтобы они прошлись там на предмет наркотиков. В прошлый раз они ведь искали парня, а не вещества». Он достал дистанционный ключ и разблокировал двери. «Поговорим с фермерами насчет лекарств». Аня слушала его, однако так и оставалось стоять возле тумбы с афишами и объявлениями, установленной возле полицейского участка. «Надо отменить все костюмированные мероприятия», — сказала она, наконец оторвавшись от приглашения на празднование Хэллоуина. Ей пришло в голову, что слова «был вынужден я спрятаться и переродиться» могли быть связаны с кануном Дня Всех Святых, маскарадом и символическим вторым рождением. Теперь, когда понятно, что Яника убили… — Мы не можем рисковать, пока не поймем, что хочет сказать убийца. — Фойкт, — Сомерс вопросительно посмотрел на коллегу, — ты правда думаешь, что он хотел что-то сказать? У нас есть мотивы думать, что это была не случайная встреча, а спланированное убийство несовершеннолетнего с намеком на продолжение? — Послушай, с мотивами туго, но... Лучшим способом для Ани подкрепить свои сомнения было показать Сомерсу полученные записки, и она уже подняла руку, чтобы достать их из внутреннего кармана куртки. когда увидела на тумбе с афишей приколотый обрывок листа в клетку. «Послушным быть и правильным, теперь я обещаю. И лучше сил порядка, себя я защищаю». «Что ты хотела сказать?» — спросил Ханс, когда продолжение Аниной фразы так и не последовало. Но что-то мне все равно неспокойно. Как могла, закончила свою мысль детектив и быстро сорвала листок, сунув в карман. Аня задалась вопросом, ответ на который был вполне очевиден, Говорили ли новые строчки о силах порядка про полицию, про нее? И тут родилась совсем сумасшедшая мысль. А вдруг это все про Сомерса? Ведь подсказки почему-то приходят ей, а не ему. И шутку с ней в детстве мог сыграть тоже он. Вполне. И Аня снова засомневалась. Эти записки имели отношение к Яннику или к ней самой, к ее похищению. Тот, кто подкладывал эти стишки, знал, что с ней произошло. Детектив осмотрелась вокруг. «Нет ли поблизости того, кто наблюдает за ее реакцией? Может быть, она не должна продолжать вести это дело, потому что теряет объективное видение?» Аня сжала пальцами обрывок тетрадного листа. «Нет, у нее в руках подсказка, которая указывает на полицейского. Давай поступим так. Я поеду в Ансбек, а ты?» а останешься в Лахенсдорфе. И сделаешь запрос в управление по контролю за оборотом наркотиков и дождешься их ответа. Раз уж в этом деле появились психотропные вещества... «Необходимо выяснить, нет ли у них дел в разработке в нашем районе», — сказала она. «Может, наоборот?» — удивился Сомерс. «Лучше поехать мне?» «Нет, в Ансбеке у меня дом, а здесь у тебя», — возразила Аня. «Так логичнее». «Не подумал об этом», — согласился с ее доводом Ханс. «Ладно, на связи». Аня махнула рукой и пошла к своей машине, откуда проводила Сомерса долгим взглядом. Заподозрил ли он ее в том, что она что-то скрывает? Сев у машину, Аня потерла виски. Пишет ли ей ее похититель или убийца Янника, или тот, кто хочет помочь? В этом уверенности не было. А вот что было точно, так это то, что их с Янником связывало. Попытка сбежать из дома. И в Ансбеке жил еще один человек, который подростком то ли пытался сбежать, то ли просто где-то пропадал. Аня решила, что не будет ставить Сомерса в известность о том, что поговорит с ним. Человека, к которому ехала Аня, звали Матиас Кляйн. Он был на несколько лет старше ее. Они никогда не дружили, но, как это бывает в небольших городках, знали о существовании друг друга. В конце школы Матиас прибился к дурной компании. С точки зрения Ани, у него были на то причины. Пьющий отец, который не раз срывал злость за свои неудачи на сыне, Поэтому Матиас предпочитал шляться по улицам, а не делать уроки дома. Обычно такие ребята сбивались в небольшие группы, и вскоре это приводило их к совершению преступлений. Но с Матиасом этого не случилось. Он был настолько независимым, что в конце концов сам оставил плохих ребят. Возможно, ему удалось это сделать еще и потому, что к тому времени отца его больше не было в живых. Но еще до того, как попасть под дурное влияние, Матиас однажды пропал. Ему было тогда лет тринадцать. Его не было дома около недели. Поиски результата не давали. А потом он снова появился так же внезапно, как пропал. Он никому так и не рассказал, где был, за что ему точно влетел от отца. Но его исчезновение так и осталось почти такой же тайной, как и Анина. Историю Кляйна Аня узнала лишь, когда ее саму нашли. С Матиасом же она ни разу об этом не говорила. И не была уверена, что Кляйн захочет обсудить с ней произошедшее много лет назад, сейчас. Аня остановилась напротив белого заборчика. Клейн никуда не переезжал, а оставался все в том же доме, где жил в детстве. Зато было сразу видно, что за прилегающей территорией и за фасадом он следил. Выглядеть они стали гораздо лучше, чем в те времена, которые помнила Аня. Не до конца уверенная в том, что застанет Кляйна дома, по дороге детектив договорилась с кинологами о новом выезде в хижину лесника, а также с двумя фермерами, разводившими животных в окрестностях Ансбека, о том, что навестит их в течение дня. Аня прошла по засыпанной гравием дорожке к двери. У входа в дом росло дерево. Под ним лежала тыква, напоминающая о надвигающемся празднике. Аня нажала на звонок. Внутри послышался шум, и вскоре дверь открыл мужчина неспортивного вида, со слегка отросшими волосами, в футболке с логотипом какой-то видеоигры. В нем едва ли угадывался тот Матиас Кляйн, который в школьные времена был хулиганом. И все же это был он. «Федеральная полиция. Детектив Фойкт», — представилась на всякий случай Аня. Кляйн мог и забыть за столько лет, что вообще когда-то раньше видел ее. «Я бы хотела с вами поговорить. Можно войти?» «Проходите». Без особого энтузиазма, но и не выражая сильного недовольства, пригласил ее в дом хозяин. В гостиной дома Кляйна был бардак, что сильно контрастировало с наружностью его дома. В углу на трюмо расположились старомодная ваза и пишущая машинка. Стопки бумажных журналов покоились на изящном табурете с резными ножками рядом. Аня посчитала, что многое должно быть осталось от матери Матиаса, а он не знал, что с этими вещами делать. Посреди всего стояла неуместная тележка. — По утрам работаю курьером в районной газете Лахендорфа, — пояснил Кляйн, заметив недоумение Ани. — Сегодня выходной. — Присаживайтесь. Он указал на небольшой диванчик, стоящий вдоль стены. — Гер Клейн, Обратилась детектив к хозяину, присев на край, хотя было странно теперь называть так официально бывшего плохого парня. «Можно просто Матиас», — поспешил ей на помощь мужчина, видимо, тоже почувствовав некоторую неловкость в обращении. «Спасибо», — Аня выдала дежурную улыбку. «Матиас, вы наверняка слышали, что недавно в Ансбеке пропал подросток. Мне известно, что в юном возрасте вы тоже исчезали на время. Могла бы я задать вам несколько вопросов по этому поводу?» — Задавайте, если считаете, что вам это пригодится. Кляйн взял стул и расположился чуть в стороне. — Но предупреждаю сразу. Рассказать я смогу не слишком много. — В тот раз вы сбежали из дома? — перешла Аня сразу к главному. Ей показалось, что Кляйн этого вопроса не ожидал, оттого он заколебался с ответом, и губы его при этом плотнее сжались. — Хотел! — усмехнулся в итоге мужчина и спросил о том, чего не ожидала уже сама Фойкт. «А вы ведь тоже пропадали?» «Да, вы правы», — подтвердила Аня. «Скрывать этот факт не было смысла. В принципе, не было ничего удивительного в том, что Кляйн об этом слышал. Люди ищут и запоминают истории, похожие на свои. И тоже сбежала», — добавила она, чтобы вызвать Кляйна на откровенность. Матиос улыбнулся и кивнул. «Теперь понимаю, к чему вы клоните». «Тогда расскажите, что в тот раз произошло?» — попросила Аня, стараясь удержать установившийся доверительный тон беседы. Кляйн потер лоб, соображая, с чего бы начать. Рассказ его сводился к тому, что кто-то несколько дней продержал его в заброшенном доме. В том самом, куда позже заехали бёмы. Во время заточения сознание Кляйна тоже было спутанным. Очевидно, что и его опоили наркотиками. Но в итоге Матеусу удалось выбраться наружу самостоятельно. Зачем его там держали, Кляйн не понял. поэтому по возвращении обсуждать ему с полицией или с родителями было особенно нечего. Так же, как и в моем случае, — с горечью признала Аня. — И, полагаю, вы тоже не помните ни деталей, ни того, кто это сделал. — Кое-что я все-таки помню, — после небольшой паузы произнес Кляйн, чем в очередной раз удивил Аню. Темнота. Для того, кто меня держал в том доме, было важно, чтобы я оставался в темноте. Поблагодарив Кляйна, детектив направилась к выходу, Однако, лавируя между табуретом, журналами и торшером, она задела трюмо, и под ноги ей свалилась пластиковая банка. Неловко Аня ненароком пнула ее, и банка покатилась под стол. — Простите. Аня подняла банку и протянула хозяину. — Не волнуйтесь, — заверил он. — Это всего лишь успокоительное. Мне его когда-то прописали, но оно мне уже не нужно. кляйн поставил банку на место, в пирамиду из книг и старых видеокассет. Аня успела прочитать на банке наименование «Лора Зипам».